Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 62. Район наблюдателей. Море казалось бесконечным, однако экзаменующимся не пришлось долго оставаться на корабле. Буквально несколько минут спустя перед ними возникли грозовые облака. Капитан пояснил, что как только они проплывут сквозь эти облака, впереди появится земля. Итак, три торговых судна, за которым следовал полуразрушенный корабль, вплыли в облака. Корабли-то вплыли, а вот экзаменующиеся нет. Они почувствовали лютый холод, как будто кто-то окунул их в ледяную воду. В мгновение ока сцена вокруг них сменилась. Корабли исчезли в облаках. А они снова вернулись на замёрзший остров. Увидев вход в пещеру, экзаменующиеся впали в отчаяние. Мы же всё сделали. Так почему мы вернулись сюда? спросил один из них. А что? Ты хотел уплыть с торговцами? И то верно. Я думал, что мы с ними проплывём сквозь облака и окажемся на привале. Ага, мечтай. Я даже и не надеялся оказаться на привале, но и не думал, что мы вернёмся сюда. Это место нанесло мне тяжёлую психологическую травму. Один вид этой пещеры, эх, меня уже тошнит от неё. И меня. И всё же, почему мы снова оказались здесь? Не были начислены баллы, предположил Дили, вмешавшийся в разговор. Все тут же замолчали. А ведь верно, они так сильно озаботились отправкой моряков домой, что вообще забыли о том, что сдают экзамен. Как это можно было забыть? Хорошо хоть Дели, который чуть ли не всю свою жизнь старался заработать высокие баллы, вспомнил об экзамене. Естественно, как только порнишка упомянул баллы, раздался голос мёртвого кролика. Моряки успешно вернулись домой. Экзаменующиеся выполнили условия задачи. Экзамен закончен. Ведётся подсчёт баллов. Определяются бонусы и штрафы. Экзаменующиеся тут же поспешили подойти к стене, на которой всё так же виднелась таблица рангов. Этот экзамен требовал не ответа, а выполнения задачи. Вопросы были открытыми. и у каждого экзаменующегося были возможности заработать бонусы или же получить штраф. Пришло время окончательного подсчета. Экзамен был разбит на четыре задачи. Первая. Починить торговый корабль. Вторая. Найти топливо для торговых кораблей. Третья. Обеспечить моряков едой. Четвертая. Успешно отправить моряков домой. За починку корабля можно было заработать 3 балла. Из них 1,5 балла за нахождение материала для починки и ещё 1,5 за сам ремонт. За нахождение топлива для кораблей можно было получить 4 балла. За нахождение еды можно было получить 2 балла. Но поскольку найденная еда значительно превышает минимум запасов, мы начисляем бонус Всего за эту задачу начислено 6 баллов. Главная задача экзамена отправить Марикову домой. За её выполнение можно было получить 15 баллов. Пока система вела перерасчёт баллов, часть экзаменующихся впала в шок, а всё потому, что окончательный результат значительно превысил все их ожидания. Они заработали 22 балла. Двадцать два! Выше всех оказалась группа Ди Ли. Он и братец Ли в общей сумме после трех экзаменов заработали шестьдесят девять баллов. У группы Шу Сюэ и Ву Ли теперь было пятьдесят шесть баллов. У группы Шу Сюэ и У Ли теперь было пятьдесят шесть баллов. При виде этих цифр обычно сдержанная доктор на мгновение утратила дар речи. Дополнительные 6 баллов заработала ещё одна группа Юхо и Циндю. Теперь у великих мастеров вместо 24 и 25 сотых баллов стало 52 и 25 сотых баллов. Ещё одними счастливчиками стали Чань Фэй и Хуаньжуй. Им система начислила дополнительные 3 балла. Наверное, из всех присутствующих Именно эти двое были больше всего шокированы таким поворотом. «А нам за что дали бонусы?» – спросил Чэнь Фэй. Хуань Жуй не знал, что ему ответить. «Иногда приятные сюрпризы так похожи на обман, поэтому эти двое чувствовали себя так, будто система хочет их надурить». И тут внезапно заговорил Ю Хо. «Вы же тоже дрались с осьминогом?» А что, за это нам тоже положен бонус? Почему нет? Они хотели было сказать, что они дрались со всеми ногам только потому, что у них и выбора-то не было. Он хотел их сожрать. А вот Юхо и Циндзю дрались со всеми ногами по своей личной инициативе. Есть же разница. Вот только если они сейчас это скажут вслух, то эти два мастера так на них глянут, что сразу захочется закопаться в песок и никогда оттуда не вылезать. Поэтому они лишь выдали тихое «спасибо». «Чего это вы нас благодарите?» – спросил у них Ю-Хо. «Бонусы? Ваша заслуга?» На это Чэнь Фэй и Хуанчжуй не нашлись, что ответить. Как только подсчеты завершились, пещера заполнилась радостными выкриками – Для большинства присутствующих это было впервые почувствовать такое удовлетворение после экзамена. Ди Ли даже ущипнул себя, а затем ущипнул брата Ли. "Прости. Просто проверяю, не сон ли это". "Да, всё нормально". "Больно. Тебе же больно? Больно. Это не сон". "Тогда это значит, что мы уже набрали необходимые 60 баллов?" "Ага." и не просто 60 баллов, они даже заработали лишние 9. Группа экзаменующихся, расположившаяся на втором месте с 68 баллами, также была в восторге. Мы тоже заработали больше 60 баллов. Значит ли это, что мы сдали глобальный экзамен? Мы прошли только третий экзамен, а уже заработали так много баллов. Но вам мне кажется, что здесь что-то не так. Радость экзаменующих все решил прервать Циндзю. Проснитесь. Это же общее число баллов двух человек. Эффект от этих слов был как от пощёчины. Общее число баллов. А это значит, что индивидуальный результат каждого будет в два раза меньше. И как будто чтобы ещё больше спустить их с небес на землю, снова прорезался голос мёртвого кролика. Подсчёт баллов и бонусов завершён. Сейчас начнётся подсчёт штрафов. Экзаменующиеся будут наказаны за две проделки. Первая повреждение механизма наказания. Вы отпустили на волю механизм наказания этого экзаменационного центра. Но ведь и правда, осьминоги-то тю-тю уплыли на торговых судах. Вот только вряд ли это можно назвать отпустить на волю. Вторая целью этого экзамена было отправить всех моряков домой, то есть всех живых моряков и восемь мёртвых членов команды. Экзаменующиеся неправильно истолковали значение всех И злонамеренно отправили вообще всех когда-либо погибших на этом острове моряков. И это правда. Ангела ведь тоже уплыли. Вот только если бы они их не захватили, то вряд ли бы смогли отправить моряков с этого острова. Несмотря на монотонный голос системы, у экзаменующихся сложилось впечатление, что она их отчитывает. «Подсчет завершен». Из результатов каждой группы экзаменующихся будет вычтено по 5 баллов за освобождение осьминогов. Баллы всех экзаменующихся тут же снизились. Из результата группы экзаменующихся, отпустивших на волю всех моряков с этого острова, также будет вычтено 5 баллов. Результат Ю-Хо и Цин-Дзю тут же снизился еще на 5 баллов. Что происходит? Разве не все мы ответственны за то, что ангелы уплыли? спросил ничего не понимающий Ди Ли. Но система проигнорировала его вопрос и продолжила. Все находящиеся здесь экзаменующиеся сдали по 3 экзамена. Ваш рейтинг рассчитывается на основе вашей успеваемости по сравнению с экзаменующимися по всему миру. На стене тут же начали происходить изменения. Первые шесть групп экзаменующихся попали в ранг А. Большинство экзаменующихся, включая Шу, Сюэ и У, Ли, оказались в ранге Б. И только две группы экзаменующихся попали в ранг В. Ю, Хо и Цин, Цю – 42,25 баллов, Чэнь, Фэй и Хуан, Жуй – 38 баллов. экзаменующиеся ранга Б и выше могут продолжать сдавать экзамены. Пожалуйста, в течение 5 минут вернитесь на корабль, который привёз вас сюда. Он доставит вас на привал. Экзаменующимся ранга Б придётся пересдать экзамен. Система помедлила и добавила. Поскольку механизм наказанию уплыл, а остров опустел, нет никакой возможности пересдать экзамен в этом экзаменационном центре. Экзаменующихся рангов В заберут наблюдатели и доставят в другой экзаменационный центр для пересдачи. Ю, Хо и Циньзю повредили экзаменационный корабль, а также подстрекали осьминогов напасть на наблюдателей, что является жестким нарушением правил. Их также заберут наблюдатели, и доставят в другой экзаменационный центр для пересдачи экзамена. Но сначала их ждёт наказание. Оба нарушителя правил спокойно уставились на стену, как будто речь шла не о них, а о ком-то другом. На этот раз система слишком долго оглашала результаты экзамена. В её голосе можно было даже услышать некоторую усталость. Должно быть, она была очень злой. Но всё равно сдержалась и продолжила монотонно говорить. Поскольку экзаменующимся удалось сдать этот экзамен всего за 4 дня, что в разы меньше выделенного времени, каждый из экзаменующихся получит возможность вытянуть одну карту. Бонус выдадут наблюдатели. Неважно, нужно ли наказать экзаменующихся, доставить их в другой экзаменационный центр, или же наградить бонусом. Для всего нужны наблюдатели. Правда, при условии, что они смогут явиться. Наблюдатели 021, 078, 154 и 922 получили уведомление. Корабль наблюдателей сейчас стоит на ремонте. Услышав это, Цинцзю не выдержал и засмеялся. Невероятно. Но от этого смеха мёртвый кролик сгорел на месте в неизвестно откуда появившемся пламени. Когда экзаменующие Сиранга А и Б покинули пещеру, Юхо наконец спросил: "Корабельный наблюдатель повреждён. Как тогда нас будут наказывать? А ты думал, что на наказание нас отправят на корабельный наблюдателей? Разве нет?" "Конечно, нет." Цин Фэй и Хуанжуй преддвинулись поближе. Они впервые слышали о таком, так что решили послушать. Если экзаменуемый нарушает правила в самом конце экзамена, его не отправляют к наблюдателям, находящимся в экзаменационном центре. Нет. Его отправляют в районных наблюдателей, пояснил Цин Дю. Районных наблюдателей Это обычный спальный район, как в любом обычном городе. Только в этом районе есть сектор для наказаний, а также управленческий сектор. Если не считать этих секторов, остальное ничем не отличается от обычного города. Это создаёт иллюзию того, что человек и не в системе вовсе. Помолчав, Циндю добавил: "В этом районе также живут наблюдатели. Все наблюдатели, спросил Юхо. Да, все, включая нынешнего и прошлого.